Глава 8. Тоска. В вырубленной в толще скалы тронной зале гуляли сквозняки, отчего вулканический пепел, густо устилающий пол, находился в движении. Пламя немногочисленных факелов, удерживаемых крюками на исполинских колоннах, проигрывало в сражении с тьмой. Рожденные дрожащим огнем тени ломались на грубо обтесанных стенах, и соперничали в танце с демоницами, что извивались послушные ритму барабанов в центре залы. Высокий свод пещеры без усилий поглощал сияние факельного огня, но сидящие в зале демоны вовсе не нуждались в ярком свете. Они без труда видели и полураздетых танцовщиц, и темного владыку, что, покусывая ноготь большого пальца, в задумчивости облокотился на подлокотник черного, сделанного из обсидиана трона. Верховного демона мучили сомнения. Правильно ли я поступаю, скрывая от краза, в какую переделку его втравил? Должен ли он знать, что его собираются подвергнуть пыткам любви? Владыка тьмы без сомнений применил сопутствующее любви слово кому, как не ему, знать разницу между похотью и любовью. Если первая требовала сию минутного удовлетворения и завершалась, условно говоря, искрами из глаз, то вторая болезненной занозой застревала в сердце. «И это на нас, демонов», — навесили ярлыки злодеев. Недобро усмехнулся владыка, переводя взгляд на танцовщицу, что, покачивая бедрами приблизилась к нему и, призывно улыбаясь, сдёрнула с себя полупрозрачную тунику, обнажив смуглое тело, лоснящееся от проступившей испарины. Но глаза правителя обратной стороны мазнули равнодушием, и демоница растворилась в группе танцующих. Он до мелочей помнил, как в той страшной битве, где схлестнулись темные и светлые силы, Его подло ранили стрелой любви. У него до сих пор свербело чуть ниже поясницы. Наверное, мой светлый недруг тоже не раз почесал седалище, в которое попал мстительный непотребник. Око за око, задница за задницу, чёртово пресловутое равновесие. Но вся разница между грешным вожделением и любовью была в том, что минутное помутнение светлого владыки закончилось рождением дочери, в то время как темный до сих пор страдал от безответной любви. Но хвала первым из первых, никто об этом не догадывается. Зрачки владыки полыхнули красным огнем, от чего наблюдающие за ним придворные затаили дыхание. А танцовщицы, почувствовав безотчетный ужас, сбились с ритма. «Довольно!» — глава демонов хлопнула в ладони, словно желая вместе с танцем остановить нахлынувшие воспоминания. И уже на излете его задела последняя мысль, много веков остающаяся без ответа. «Интересно, кто же тогда подвернулся под руку правителю заоблачного царства?» Танцовщицы сложились в глубоком поклоне и, не разгибаясь, попятились к темнеющему в глубине залы провалу. Барабанщики исчезли следом. В воцарившейся тишине было слышно, как шелестит потревоженный сквозняком пепел. Где-то недалеко рванул очередной вулкан, и по сотрясающимся стенам залы поползли глубокие трещины. Проступившая через них лава окрасила ломаные линии густо-алым цветом, но уже через мгновение остыло, вновь сделав каменную облицовку цельной. Темный владыка спустился с тронного возвышения и сделав знак советнику по черным делам, направился в свои покои. Услышав, как затем затворилась дверь, произнес: "Передай всевидящему, что мой ответ на оба вопроса нет. Согласен, не стоит вмешиваться в проклятие." «Трудности демона только закаляют». Владыка, сложив руки за спиной, подошел к окну, вырубленному в скале. Через него можно было наблюдать, как в вулканическом озере, заключенном в тесные стены жерла, песнуется лава. Красные сполохи то и дело освещали фигуру правителя обратной стороны. Огромные рога, венчающие его голову, были тем самым непременным атрибутом власти, что и ослепительный нимб у светлого владыки. Чем выше находился демон на местной иерархической лестнице, тем крупнее должны были быть у него рога и мощнее проскакивающая между ними в минуты ярости искра, поэтому с размерами властителя тьмы не мог сравниться ни один из живущих в его владениях. Количество ремней — Только усиливало значение демона, и одежда правителя обратной стороны сплошь состояла из важного доказательства могущества. Вспомнив, что советник по черным делам еще находится в комнате, темный владыка сделал движение кистью, означающее свободен, и вновь углубился в созерцание. Через некоторое время в комнату вошел слуга из низших демонов. Он помог разоблачиться. И снять с головы тяжелые рога. Повертевшая и до хруста, темный владыка блаженно улыбнулся. Власть нелегка, подумал он, запахивая легкий халат. Властитель тьмы помнил то время, когда обладающие крыльями существа, живущие за порогом, разделились. Каждая из сторон, ненавидя другую и не желая быть похожей, придумала свои отличительные знаки, которые за тысячелетия до такой степени стали привычны, что уже невозможно было представить демона без рогов, а ангела — без светящегося обруча, парящего над головой. Истинные рога наблюдались лишь у чертей, которые, несмотря на ум и изворотливость, приравнивались к животным и на тех же правах жили в домах у демонов. Черный цвет перьев пестовался годами, и то, что когда-то считалось неприемлемым у белокрылых, стало обыденным для обитателей обратной стороны. Решение, обладать ли демону хвостом, оставляли на его личное усмотрение. Мода на этот демонический атрибут то накатывала, то убывала, а порой доходила и до абсурда. Если судить по тому. Какой неожиданной длины позволяла отрастить хвост магия? О разнообразных стрижках волосиного кончика и вспоминать не хотелось. Отправляя Краза к порогу, темный владыка предусмотрительно посоветовал ему не заморачиваться с рогами и хвостом. Нечего возбуждать ехидных заоблачников с их вечными обещаниями дать порогам. На самом деле... Он посочувствовал своему верному другу и помощнику, которого за неимением детей прочил в наследники. Мотаться десятилетиями по той стороне, обремененным демоническими знаками отличия, не стоило. Возни с ремнями хватило бы за глаза. Приблизившись к нише, где стояли вазы с человеческими душами, темный владыка выбрал любимую. Опустившись на широкое ложе, заправленное кроваво-красными простынями, он осторожно, кончиками пальцев, провел по длинному горлышку вместилища души и закрыл глаза. Дивный по чистоте голос полился из глубины сосуда. Переходы и переливы плавной мелодии выводились так чисто, что у демона сжалось истерзанное безответной любовью сердце. Как только Кразимеон вернется, мы разыщем белокрылого говнюка, что выстрелил в меня. Пора положить конец мучениям и выяснить, кто же та женщина, от любви к которой я подыхаю. Когда светлый владыка прибыл с переговорами на обратную сторону, демонический правитель едва сдержался, чтобы не поставить условиям сделки ни открытия портала в Красных Горах, а ответ на мучивший его вопрос. И только нежелание вызвать злорадство у заоблачников остановило темного правителя. Сами найдем. Вот крас вернется и найдем. А душа все пела и пела. Кразимеон стоял перед темным замком Лендлорда и в задумчивости потирал шею. Кто же знал, что подложенный болт возымеет такое действие? он ясно помнил события того рокового дня. Замерев за спинкой кресла, демон видел, с какой яростью глава карательного отряда ворвался в кабинет Пхулии, И как с лица толстяка, ожидающего известий об аресте соперника, медленно сползла улыбка. «Вы что, изволите издеваться над королем?» кричал полномочный посланник, опершись кулаками о стол, и сверля взглядом вжимающегося в кресло доносчика. Кроме детских вещей и всякой домашней утвари, в сундуках ничего не обнаружилось. «Ай да малышка!» присвистнул тогда демон, наблюдая, как на лице лендлорда меняются краски. Смышленая нашла, чем заполнить пустые сундуки. «А за обшивкой смотрели?» Еще тешил себя надеждой пхулей. Невидимый Кразимеон. Щелкнул пальцем по бумагам на столе, где оставил арбалетный болт, и тот тут же выкатился, упав к ногам гвардейца. «А это что? Знакомое оперение!» пробормотал воин, беря болт в руки. И уже в ужасе поднял глаза на побледневшего Пхулия. «Не таким ли убили принца?» Капитан гвардейцев своё дело знал, В замке не осталось ни одного помещения, где бы дознаватели не провели осмотр и не обстучали стены. Даже сам Крас не ожидал, как много тайн они хранили. Итог дознания. Пхулий Невоздержанный был признан заговорщиком, организовавшим убийство наследника и в цепях припровожден в столицу. Вскоре после благополучного отбытия семейства Рондвилл-Васвояси в крепости появились королевские исполнители. И теперь все обитатели замка стояли за его внешними стенами, прижимая к груди узелки с личными пожитками. Это все, что им позволили вынести из перешедшего в собственность монарха имущество. Пойдем со мной». Рядом с поникшей Магдой переминался с ноги на ногу один из конюхов. Кразимеон не раз наблюдал за тем, как умело мужчина дрессирует молодых жеребцов. «У меня есть руки, мы не пропадем!» Кухарка с тоской посмотрела на замок, чьи очертания серебрил лунный свет. «Я?» — сглотнула она, возвращая неслушающийся голос. «Я не знаю». «Что тебя здесь держит? Лендлорда нет, работы нет, жить негде». Горячо перечислял конюх. «Смотри, все уже ушли!» Магда опустила голову, и демон заметил, как блеснули слезы в ее глазах. «Иди!» — шепнул он, наклоняясь к ее уху. Кухарка выдохнула и резко повернулась, пытаясь найти того, кто с ней говорит. «Иди, я тебя отпускаю». Она кулем упала на землю и заплакала на взрыд. Плечи Магды, обтянутые домотканым полотном, резко вздрагивали, и уже не демон утешал любовницу, а новый мужчина, что принял на себя ответственность за ее судьбу. Ветер с реки доносил прохладу и шелестел умытыми дождем листьями. В ночи громко стрекотали цикады, и жутко, словно обезумевшая женщина, кричал сыч. Горько пахла скошенная трава, а демон взметнулся к небу, жалея, что не может закрыть собой Луну. Может быть, если бы не ее серебристый свет, ему бы не было так больно видеть, как Магда в согласии протянула конюху руку.